Вождь Толс, первый советник хранителя Фуксу, патриот до мозга костей и признанный стратег, сидел в своей зале с холодным лицом, но внутри был охвачен печалью. Даром понесли страшную потерю. Лучшие флоты сгорели в черной дыре, а сам хранитель пал. Пал с честью, как подобает воину. На Ложебе был объявлен траур. гулкие площади столицы заполнили мальчаливые колонны. Знамена войск опущены наполовину. Военные барабаны били глухо и размеренно, отдавая последний долг павшему лидеру. Вскоре должны были состояться выборы нового хранителя, и Толст понимал, он претендент номер один. Казалось, ситуация складывала в свою пользу. Скоро сюда прибудут флоты правителя Шупыта, союзника. Но мысль не отпускала. «Зачем он мне здесь?» — размышлял Толст, вглядываясь в голограмму тактической карты. «Никто не нападает, угрозы нет. Зачем Фуксу отправил к нам флоты вассалов? Они ненадежны». Рабская кровь не терпит свободы. Их нутро — предательством Полагаться можно только на Дарумов. В этот момент в зал ворвался командир связи. Его шаги звучали слишком громко, голос дрожал от возбуждения. Толст мгновенно одарил его тяжелым, недовольным взглядом, но обошелся без опликов. «Докладывай!» — коротко бросил он. — Вождь, удалось восстановить последнее послание хранителя Фуксу, — выдохнул командир. — Не полностью, но достаточно, чтобы понять всю серьезность. Я сбросил информацию на ваш терминал. — Ладно, посмотрю, — холодно сказал Толз. Но командир, забывшись, решился на дерзость. — Простите, вождь, но времени нет. В послании речь идет о предательстве и угрозе нашей цивилизации. Толс мгновенно вскочил. Редкая поспешность для него. Сейчас было не до ритуалов. Он шагнул к терминалу, пальцы вперись в сенсор, и на экран легли последние слова Фуксу. «Вошь, Толс, нас затягивает создание богов. Так тому и быть. Помни и прими меры». «Правитель Шупыт — предатель! Уничтожь его вместе с его цивилизацией!» Тулс замер. Его глаза налились кровью, зрачки сузились до щелочек. Он поднял взгляд на командира и прорычал. «Ты прав. Медлить нельзя. Объявить боевую тревогу. Огонь по вплотам Шупыта без предупреждения, по готовности!» — Я направляюсь на свой флагман. — Исполни, вождь! Флагман вас ждет! Командир отсалютовал, а лицо его сияло. — С этого момента ты назначаешься командующим основного сектора планетарной обороны, — добавил Толс. Тот чуть не подпрыгнул от радости, отсалютовал вновь и бросился выполнять приказ. Его шаги гулко отдавались по залу, но Толс уже не смотрел. Он направлялся к шаттлу. Флагман встретил его гулом машин и запахом озона из отзаряженных орудийных контуров. На мостике свет был приглушен, лишь тактическая карта пульсировала красными и зелеными отметками. «Доклад!» — ряхнул Толс. Боевой тактик тут же выступил вперед. Три флота правителя Шупыта вошли в систему на крейсерской скорости. Они уже на дистанции огневого контакта с передовым рубежом обороны. — Почему не открываете огонь? Глаза толстыми метнулись к карте. — Ждем, когда не сбросят скорость, — объяснил офицер. — Тогда удавим наверняка. — Они не сбросят, — взревел Толст и Голсов был как раскат. — Я отдал приказ. Огонь по готовности при захвате целей. Почему он не исполнен? — Система еще? Начал тактик, но осекся. Толс ударил когтистой лапой по панели и уставился на карту. Там, в проекции, маркеры флотов Шупыта приближались стремительно, без малейшего снижения. Он понял. Они уже проигрывают, слишком медленно реагируют, фатально не успевают перестроиться и ответить. В груди Толса загорелась смесь ярости и горечи. Он, вождь, стратег, воин, впервые за жизнь почувствовал, как время уходит сквозь пальцы.